Часть 2. Группа 6. Четверг, 2 июня. 13. Новости об ужасной смерти Дианы Хес не давала Сабине покоя всю практически бессонную ночь. Выпив чашку крепкого кофе, она на рассвете приехала к зданию БКА и на лифте спустилась в укреплённый железобетонными конструкциями подвал, где располагался архив. Любой другой этаж — обрушился бы под этими тоннами бумаги. В такую рань за полтора часа до начала работы здесь еще никого не было. Сабина выбрала нишу, которая находилась в мертвом углу и не попадала ни на одну камеру видеонаблюдения, и устроилась перед монитором. Конечно, можно было подключиться к архиву из собственного компьютера, но тогда она оставила бы очевидные цифровые следы, которые были бы очень быстро замечены. Сабина ни на что особо не надеялась. Если кто-то захочет узнать, что она искала в архиве, то сумеет выяснить это, несмотря на все ее меры предосторожности. Но так хотя бы сделать это было сложнее. Она предполагала, что СМС Рорбека относилась не к вчерашнему 1 июня, а к какому-то 1 июня в прошлом. Поэтому сначала она просмотрела все документы с упоминанием имен Геральда Рорбека и Анны Хагены, которые относились к июню прошлого года. Затем прошерстила все публикации электронных газет за 1 июня. Но и там не обнаружила ничего необычного. Она даже не знала, можно ли вообще что-то найти, и действительно ли смерти Рорбака и Хаггана связаны между собой. Затем ввела в поле запроса предыдущий год и начала новый поиск. Что за чертова работа? Спустя полтора часа ее глаза болели от мерцания монитора, а сама она была в конец измотана. И когда кто-то сзади положил ей руку на плечо, она вздрогнула от испуга. «Тина!» — выдохнула она и расслабила плечи. «Уже что-нибудь нашла?» «Нет. Я прошерстела десять лет, и практически наизусть знаю, как складывались карьеры Рорбика и Хагены. И что?» «Ну, в обоих делах есть какие-то нестыковки». Тина подвинула к себе вращающийся стул и села рядом с Сабиной. «Какие нестыковки?» — прошептала она. Я нашла указание на то, что как Рорбека, так и Хагену допрашивала служба собственной безопасности. Но я не знаю, когда. К тому же нет никаких документов на этот счет, и неизвестно, было ли что-то доказано. Ты врёшь. Нет. О чём же могла идти речь? Понятия не имею. Сабина пожала плечами. Сокрытие улик, исчезновение оружия или наркотиков из камеры вещественных доказательств, взятки от владельцев игровых автоматов, или крышевание борделя, возможностей много. Во всяком случае, один раз их имена упоминались в связи с СВН. «Служба ведомственного надзора? Значит, оба были коррумпированы?» Сабина подняла руку. Заявления на них не было. В худшем случае их лишь подозревали. В этот момент зазвонил служебный телефон Сабины. На экране высветился неизвестный номер. Сабина ответила. «Алло?» «Я говорю, с Сабиной Немес?» — спросил взволнованный женский голос. «Возможно. Откуда у вас этот номер?» «Я из Висбаденского эха. Мы узнали, что вы расследуете смерть одной вашей коллеги. К тому же погибла жена президента БКА». «Без комментариев». Сабина оборвала разговор и повесила трубку. «Пресса!» — простонала она. «Мне она тоже сегодня звонила». Видимо, пробуют все без разбора служебные номера и добавочные. Чуют громкий заголовок, и ты увидишь, будет еще хуже. Тина посерьезнела. Кстати, в случае Дианы Хэс ничто не указывает на то, что ее насильно сбросили через ограждение железнодорожного моста, кроме неопределенных следов на шее, которые еще будут изучены судмедэкспертами. На шее? Это звучало странно. Самоубийство? Сабина помотала головой. Такая женщина, как Диана Хес, не будет кончать жизнь самоубийством. Она невольно вспомнила их последний разговор с Дианой. «Мы хотим переехать к Балтийскому морю. Это уже не получится». «О чем ты думаешь?» — спросила Тина. «Я только вчера с ней разговаривала, и она поблагодарила меня за то, что я для Снейдера...» Сабина не закончила предложение. Во всяком случае, она не казалась подавленной или склонной к суициду. Наоборот, она была внутренне готова к вечеру с министром внутренних дел и главным прокурором. Сабина сглотнула. После ужина все и случилось. А что это должно быть, если не самоубийство? Три судмедэксперта проработали всю ночь напролёт и не смогли найти никаких однозначных следов внешнего насилия на трупе. По крайней мере, на том, что осталось от трупа, когда поезд... «Перестань!» — закричала Сабина. Она даже не хотела себе этого представлять. Сама мысль, что Дианы больше нет в живых, была ужасна. Может, это была совсем не она? Я видела фотографии ее трупа. Тина подвинулась ближе. «Сабина, это она». «Я сказала тебе, перестань». На глаза у нее навернулись слезы. До этого момента ей как-то удавалось отгонять боль. «Прости, я...» Тина на мгновение замолчала. «Смотри». «Что?» — Сабина вытерла глаза и повернула голову. Тина указала на статью, которую Сабина как раз открыла на мониторе. Речь шла об операции БКА 1 июня ровно 10 лет назад. «Увеличка!» — Сабина схватилась за мышку. «Дитрих Хесс повышает в звании своих бывших коллег из Департамента по борьбе с наркотиками — Геральда Рорбека и Анну Хагену. Остальное было неважно». «Бывших коллег», — прочитала вслух Тина. «Это значит, что не только Рорбек и Хагена служили раньше в одном департаменте, но и Хесс». Сабина уставилась на статью, и в голове у нее вертелась одна единственная мысль. «Теперь и жена Хесса покончила с собой». Если следы и связи уходили так далеко в прошлое, а дело было еще сложнее, чем они думали в начале, существовала лишь одна возможность — как им быстро продвинуться в своем расследовании. Она должна была срочно поговорить со Снейдером.